Глава 128. Капитана. Куарту сан элена Через полчаса Барали, узнав о новостях расследования, закрыл папку и кивнул, сняв очки. «Вы чертовски хороши!» «Молодцы! Правда!» «Мацота сильно помогла нам. Без ее помощи и прикрытия мы бы вернулись в начальную точку», ответила Ева. «Мне жаль, что ты столкнулась с бывшим мужем», — сказал Баррали Маре. Это был удар ниже пояса. «Я тебе так скажу. Меня это не сильно удивило. Этого и следовало ожидать от такого мудака». «Чем я могу вам помочь, девочки? Мне кажется, вы проделали образцовую работу». «Есть одна вещь, которая не сходится», — сказала Мара. «Послушаем». «История у нас доходит до определенного момента. Потом что-то заклинивает. А именно, в ночь садия де Сосмортас», — продолжила Райс. «Нам пришлось дважды допросить Нонниса», — продолжила Ева. «Мы обе поняли, что у этого ублюдка серьезные проблемы с управлением гневом. Но он не убийца. Совсем нет. Мне ничего не стоило довести его до предела». И именно тогда я поняла, что он никогда не сможет совершить убийство. По крайней мере, не убийство Долорес, которое требовало хладнокровия. Если только он не распланировал все заранее до мельчайших деталей, в том числе и действия на случай непредвиденных обстоятельств, предположил следователь. Ева и Мара встретились взглядами, затем Миланка внимательно посмотрела на Кобальтово-синее море. Она поняла, что это был первый настоящий осенний день с тех пор, как она прибыла на остров. В небе сгущались грозовые тучи. Максимум через час начнется ливень. «Нет», — сказала она, снова глядя на барали, «Мы думаем, что все было иначе». «И как?» «Кто же это знает лучше тебя, марена сказала Райс, и ее голос пульсировал от гнева. «Валерио не убивал Долорес», — сказала Ева. «Это был ты».